Кремле товарищ Брежнев принял израильского посла за французского и имел с ним дружественную беседу. Первый день Пасхи приезжает Брежнев в ЦК. Идет по коридору, навстречу ему кто-то из сотрудников. «Леонид Ильич, Христос воскрес!» «Спасибо», — отвечает Брежнев. Идет дальше. Второй сотрудник встречает его. «Леонид Ильич, Христосе воскресе!» «Спасибо». «Мне уже доложили». На пресс-конференции, господин Брежнев, вы говорите, что страна на пути к коммунизму, а между тем народу нечего есть. А никто в дороге кормить не обещал. Самый страшный сон Брежнева на Красной площади. Чехи китайскими палочками едят мацу. Леонид Ильич обращается к внуку. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Генеральным секретарем. Постой, а зачем же нам два генеральных секретаря? Рассказывают, что когда американцы высадились на Луне, Брежнев вызвал в Кремль наших космонавтов и сказал, «Американцы на Луне! Нужно их переплюнуть, мы решили послать вас на Солнце!» Космонавты заволновались. Мы же там сгорим. Вы что же думаете, в правительстве сидят дураки? Вы полетите ночью. На подоконник открытого окна кабинета Брежнева опустился Карлсон. «Ты что такой?» — спросил Леонид Ильич. «Ты что, не узнал меня? Я Карлсон!» «Откуда Карлсон? Какой такой?» й а р л с о н Ну как же, я Карлсон, который живет на крыше. Вы что, про меня не читали?» Брежнев задумался. «Постой, постой, Карлсон! Ах, Карлсон! Как-то я сразу не узнал! Кстати, а где твой друг Энгельсон?» Выступает Брежнев. Товарищи, по Советскому Союзу ходят слухи, что я люблю получать всевозможные ордена и медали. Это неправда, товарищи. Недавно я отказался от высшей награды, «Республике Магабулыгм, золотое кольцо в носом!» Брежнев выступает перед рабочими. «Товарищи, скоро мы будем жить еще лучше!» — голос из-за ламы. «Что будет, если Брежнева проглотит крокодил? Он две недели будет срать орденами. Два с т р и к а встретились в трамвае. Слушай, а я тебя помню». Чего ты помнишь? Да мы вместе з и м н е й брали. Ты еще на ступеньках упал, за пальто зацепился, и винтовка в сторону полетела. Было такое? Да вроде было. А как ты меня узнал-то? Да как же, по пальто и узнал. Чем отличается курс доллара от курса рубля? Штурманом. К Ленину заходит секретарь. Владимир Ильич, вам посылка пришла из Красного Креста. Детям, все детям. Владимир Ильич... Там презервативы. Вказервативы? Багоколоть и отдать меньшевикам. Брежнева вводят по художественной выставке и дают краткие пояснения к картинам. к «Хорошая картина!» — роняет генсек время от времени. «А это Леонид и л и ч в р у б л ь Хорошая картина и недорогая». Покупатель спрашивает продавца. «Товарищ, у вас лезвия есть?» нет Покупатель ушел, а другой продавец спрашивает, «Почему ты так сказал? Ведь у нас л е з в и е полно!» «Если он назвал меня товарищ, пусть бреется с е р п о м «Слышали, в нашей стране будет теперь новый герб Амур, почему?» «Раздетый, разутый и вооруженный до зубов!» «В школе!» «Файнштейн, Буберман и Иванов по матери! Завтра не приходите!» «Будет арабская делегация!» «Мама, а что такое красная икра?» «Это такие красные шарики с серпом и молотком?»